Я не могу лгать тебе в эти последние часы своей жизни. А другая, а я, ее тоже нет, тоже. А БЮ и ее. Ты что ж брал первый попавшийся буквы? Почему первый попавшийся? У меня была своя поэтическая система, свой метод. Какой метод, скажи, раскрой тайну. Все равно нам немного осталось. Поэтому я и скажу. Да, был у меня свой принцип. Я брал первую букву алфавита и последнюю. Потом вторую от начала и вторую от конца. Третью от начала и третью от конца. Так и получались А, Я, Б, Ю, В, Э. Понимаешь? Ты здорово выучил алфавит. А любви, значит, не было. Почему? Я влюблялся, хотел умереть, потом охладевал, возвращался к жизни снова влюблялся. «В никого?» «О, сколько на свете неожиданного и необъяснимого!» «Разве это первый случай в литературе? Разве и другие поэты не придумывали, не воображали себе образы любимых? И разве не поклонялись им, как живым людям?» «Я об этом не слышал». «И не догадывался?» «Нет, не догадывался». «Ну, как же ты так? Разве это не ясно?» Что? а то, что выдуманный образ почти всегда лучше реального. — Ну уж, прости. — Разве я могу простить, когда ты не понимаешь элементарных вещей? Он снова заговорил в своей любимой манере вопросами, чего я просто не выносил. Он все время недоумевал, как это, я не знаю, не слышал, не читал. — Слушай, покойник, хоть в этот последний час разговаривай по-человечески сказал я с плохо скрываемым раздражением. «Если хочешь, то объясни, а не хочешь? Почему бы мне не хотеть? Опять ты? Пойми, у каждого человека свой стиль разговора. Это его индивидуальность. Разве это...» Я решительно сделал шаг в сторону. «Не уходи!» Покойник схватил меня за руку. «Я хочу все объяснить тебе» может быть ты случайно спасешься и тогда откроешь тайну моих посвящений видишь ли живые люди всегда обладают разными недостатками слабостями а вымышленный образ может быть без сучка и задоринки так сказать идеальным ему как-то приятнее поклоняться как мечте а люди всегда с недостатками зато ведь они живые разве это существенно «Разве нет?» Покойник взглянул на меня с жалостью. «Когда-нибудь ты поймешь. В общем, если ты случайно... Тогда прокомментируй мои стихи, чтобы не возникали вопросы. А то станут разыскивать всех этих А, Я и В, Э, наткнуться на кого-нибудь не того. Покойник, не будь таким мрачным. Твой вид действует на других». Он изобразил на лице последнюю улыбку. — Вот видите, какое у покойника хорошее настроение, — сказал я. — А у тебя, принц, что ты там сочинил? — Я тоски в сыром подвале не испытываю, нет. Здесь, в подвале, мы узнали, как прекрасен яркий свет. Сердце радостное бьется, все в сравнении познается. — Принц датской виновато развел свои огромные руки в стороны. — Вот пришло на ум. — Может, вам будет приятно? Физическая сила упорно продолжала сочетаться в нем с детской застенчивостью. Добрый принц хотел доставить нам радость, но стихи его никому особой радость не доставляли, потому что все уже к ним как-то привыкли. Кажется, первый раз в жизни принц почувствовал это — и, спрятав за спиной свои руки, он всегда не знал, куда их девать, тихо произнес. — Тогда, простите. — За что? Ты очень точно выразил наше общее настроение! — воскликнул я с плохо скрываемым сочувствием. Мое сочувствие не понравилось принцу. Он вдруг разорвал стихи и выбросил в темноту, в ту самую, которая помогла ему оценить свет. — Разве это необычно? — Задал свой очередной вопрос покойник. «Что?» — не понял я. «То, что произошло. Разве классики не уничтожали своих произведений? Не сжигали их? Но на это всегда были причины», — возразил я.